Глава 21 Лиза. Я вхожу в палату и пытаюсь оценить обстановку. «Что здесь происходит?» – спрашиваю я у Марата, а сама смотрю на Аню, которая закрывает ладонями лицо, но я вижу, как трясутся её плечи. «Где ты была?» Вместо того, чтобы ответить мне на вопрос, Марат оборачивается и прожигает меня сердитым взглядом. Он явно чем-то разгневан и что-то мне подсказывает, что я прекрасно знаю, чем». «Я только успокоила Аню, Марат, что ты ей сказал?» Шиплю я и подхожу к дочери. «Анюдь, солнце!» «Не трогай меня!» Надрывно выпаливает она и ложится на кровать, утыкаясь лицом в подушку. Плач усиливается, становясь громче, а Марат кривится. Вот и вся его реакция. «Не груби матери, Анна!» — одергивает ее Арзамасов. «Если раньше я бы оценила его вмешательство в воспитание дочери...» то сейчас воспринимаю любые его действия как вторжение в нашу жизнь, а он больше не её часть. «Уходи!» — бубнит в подушку Аня. Вскоре ей становится нечем дышать, и она поворачивает голову в сторону окна и делает вид, что нас в палате нет. «Учись признавать свои ошибки, Аня. Не нужно показывать мне свой характер. Я твой отец и должен заниматься твоим воспитанием. Враньё не то, что я ожидал от собственной дочери». Кажется, я начинаю понимать, что тут происходит. «Давай выйдем, Марат, нам нужно поговорить». Я хватаю мужа за предплечье и тяну в коридор. Не хочу устраивать скандал рядом с дочерью. Ни к чему ей слушать наши дрязги. «О чём? Может, наконец займёшься воспитанием дочери?» Совсем её распустила. «Мало того, что в школе проблемы создаёт, так ещё и на других людей наговаривает». «На других людей? Может, ты будешь называть вещи своими именами?» Не ты ли так быстро прилетел в больницу только потому, что тебе твоя новая пассия нажаловалась, что я приходила к ней? И что она тебе наплела? Что она жертва, которую оклеветали? И не поздно ли ты вспомнила о воспитании? Не тебе об этом говорить, Арзамасов. Меня несёт, но я уже не могу остановиться на поворотах. Наша дочь, может, и не самая послушная, но не лгунья, так что не смей её в этом обвинять. Лучше разберись со своей любовницей, которая слишком много на себя берёт». Она угрожает Ане, что сдаст ее и Матвея в детдом. Так что иди и приструни ее, раз она человеческого языка не понимает. Полина не могла такого сказать, Лиза. Сидит сквозь зубы Марат и сжимает кулаки. Она, как никто другой, беспокоится о будущем моих детей. Вот именно, твоих, а не ее. Ты слепец, Арзамасов, и мне тебя даже не жаль. В любом случае не смей трогать Аню и обвинять ее во лжи. Ты права, Лиза, не Аню я должен обвинять. Она всего лишь ребёнок и наверняка подчиняется твоим приказам. Я молчу про то, что ты отвесила моей Полине по щёчину. Она беременна, и ей нельзя так нервничать. Приказом? Удивлённо переспрашиваю я и боковым зрением вижу, как Аня шевелится, услышав то же самое, что и я. И твоя, как ты выразился, Полина заслужила по щёчину. Ещё легко отделалась. Особенно после того, как посмела запугать нашу с тобой, между прочим, Марат, дочь только попробуй». «Не ожидал я, что ты такая двуличная, Лиза», — качает он вдруг головой, перебивая мою речь. «Мы ведь по-хорошему о разводе договорились. Не думал я, что ты захочешь настроить меня против Полины с помощью вранья дочери. Это низко и подло даже для тебя». Я смотрю на Арзамасова и вижу, что он действительно верит в то, что говорит. «Знатно она тебе голову промыла», — усмехаюсь я и вздёргиваю подбородок выше чувствуя, наконец, что тлеющий огонек привязанности, который горел в моей груди, моментально потух, оставляя после себя неприятное послевкусие. «Лиза!» «Марат!» — повторяю я за ним и тыкаю пальцем в его грудь. «Собирай свои вещи и убирайся из нашего дома сегодня же, немедленно, чтобы ноги твои там к вечеру не было. Надеюсь, нас разведут как можно быстрее. Будь добр, подключи свои связи и реши этот вопрос скорее». Арзамасов молчит и щурится, глядя на меня таким изучающим взглядом, словно не верит, что я и правда это говорю. А я вот по-настоящему серьёзна. Я и так уже подписала все документы на развод, но если до этого хотела, чтобы всё вышло по-хорошему, то теперь была готова к войне. И я не позволю, чтобы твоя Полина крутилась рядом с моими детьми. Если захочешь с ними встречи, то придёшь без неё. «Не тебе решать, Лиза, и ошибаешься». Я их мать, так что мне. Матвей слишком маленький, чтобы рассказать мне об издевательствах, которым она может его подвергнуть. А вот Аня достаточно взрослая, чтобы высказать своё мнение. И она тебе его сказала, поделилась тем, что твоя любовница угрожала ей, пытаясь заставить меня отказаться от совместно нажитого при разводе. Так что это тебе лучше задуматься о том, почему эта Полина спит с тобой. Уж не потому ли, что любит деньги? «Закрой рот, Лиза», — рычит Марат. Не смей даже рта раскрывать в сторону Полины. Она хрупкая и ранимая девушка, на которую ты устроила охоту. Не думай, что я буду стоять в стороне, пока ты ее обижаешь». «Рыцарем заделался», — хмыкаю я и скрещивая на груди руки. «Впрочем, мне плевать. Надеюсь, разведут нас как можно быстрее, и весь этот фарс закончится». «Рад, что мы хотим одного и того же. И лучше тебе заняться воспитанием Ани, иначе наши договоренности об опеке придется пересмотреть». «Надо же!» — вспомнил он о воспитании детей спустя пятнадцать лет брака. Воцаряется недолгая тишина. Наши взгляды скрещены, мы оба на взводе, но молчим. Недолго. «Подарка на годовщину можешь не ждать». «Спасибо, уже сделал. Подарок так подарок. Век не забуду». «Века у тебя нет», — язвит Марат кривится. «А вот я отшатываюсь, не веря, что он и правда это сказал». На секунду мне кажется, что он знает про мою болезнь и намекает, что я вот-вот умру, и он этому рад. Но по его взгляду я понимаю, что дело не в этом. «Ненавижу тебя! Ненавижу тебя!» начинает вдруг кричать Аня и кидает в Марата подушку. «Уходи!» Ее лицо краснеет, и я начинаю переживать, что у нее поднимется температура. Ей нельзя так сильно нервничать, так что я подбегаю к ней и обнимаю ее изо всех сил. Прижимаю к себе, чтобы она хоть немного успокоилась, но пока Марат не уходит, она не перестаёт истерить. «Уходи», — говорю я и машу рукой, намекая, чтобы Арзамасов шёл к выходу. Никто ему тут не рад. После ухода Марата я ещё час успокаиваю дочь, у которой случается истерика, и принимаю волевое решение не проглатывать молча обиды, а решить вопрос ребром. Сделаю то, что сама от себя не ожидала. «Стану такой, какой теперь видит меня Марат. Настал мой ход. Ход конём Когда в больницу приезжают Раиса с Пашей, мы с Аней спускаемся по лестнице, завершив все дела. «Выписывают?» — удивляется Рая и кивает Паше, чтобы забрал у меня сумки с вещами. «Она не тяжелая, но я не отказываюсь от помощи». «Анете будет лучше дома», — говорю я, Я сама смотрю на подругу таким взглядом, чтобы она поняла, что подробности я расскажу ей позже, наедине. Она из понятливых мгновенно переключается на Аню, расспрашивая ее о самочувствии и новостях. «Мы с тобой так и не успели посплетничать, Ань. Наверняка есть что-то, что ты маме не рассказываешь. Может, у тебя мальчик появился?» М «Жизнерадостности рай не занимать». «Ага, конечно. Будто я не знаю, что ты потом все маме доложишь». Дочка закатывает глаза, мол, какие старики наивные, надеются еще ее обмануть. «Когда это видано было? Разве я спалила тебя, что это ты ту розовую вазу разбила?» «Тетя Раиса!» — в панике громко шепчет Аня, а я едва не посмеиваюсь, прекрасно зная, что кроме дочери сделать это было некому. «Я была нема, как рыба!» Рая проводит пальцами по губам, имитируя замок, но поздно. «Ты только что спалила меня перед мамой!» «Ничего страшного, Анют. Ваза была старая и страшная, так что место ей и правда на помойке. Она разбилась месяца три назад. Помню, как я тогда проревела в ванной полночи. Это был подарок Марата на мой первый день рождения. Она и правда была не особо красивая, но имела совсем иную ценность для меня, хранила в себе воспоминания. А сейчас, когда я об этом думаю, в груди ничего не ёкает». «Как насчет бани, Ань? Наша старая добрая традиция. Я по ней скучала». «Ей нельзя, Рай, Ангина, помнишь?» «В этот момент мы садимся в такси, и когда Аня оказывается внутри салона и не видит меня, я двигаю губами. И мне тоже нельзя». Рай считывает то, что я произнесла, и кивает, после чего всю дорогу до дома пытается развлечь Аню. Она всегда обладала невероятной эмпатией и чувствовала, когда кому-то нужна помощь счастью, это помогает. Когда мы входим в дом, Аня уже не выглядит такой раздавленной и будто побитой жизнью. Пусть не смеётся в голос, но хотя бы улыбается. И не только ртом, но и глазами. Свекрови в доме нет, и я этому рада. Ещё не хватало выслушивать её нотации. Больше делать этого я не собираюсь. Но её отсутствие всё равно меня радует. Всё же она мастер портить настроение. «Кстати, что там с Ларисой Олеговной?» «Сильно злится на тебя за то, что мы её тут обсуждали». Проведав Матюшу, я разрешаю Ане посидеть в своей комнате за компьютером, а сама отправляюсь на кухню, чтобы поговорить с раей. Благо Паша понятливо ретируется, и мы остаёмся наедине. «Да как обычно», — морщится Рая и кривит губы. «Мне не привыкать, я для неё снова враг номер один. Хотя это ненадолго. Последние лет пятнадцать эту эстафетную палочку ты держишь». Надеюсь, она не будет хотя бы создавать проблемы. Ты знаешь, в разводе есть хоть один большой плюс. Ее больше в моей жизни не будет. Лиза, ты не умеешь варить кашу без комочков. Лиза, ты не умеха. Даже погладить мужу брюки не можешь. Посмотри только, сколько новых стрелочек появилось. Лиза, ты тот и сё. В общем, прощай, хитрая манипуляторша. Я вывожу глаза к потолку и вздыхаю, чувствуя, будто с моих плеч сваливается неподъемный груз. «Слышишь?» Говорю я и улыбаюсь. Это звук снимаемых кандалов. Мы с Раей смеёмся, а затем она смотрит на меня обеспокоенно. «Лис, а что там у Ани в больнице произошло? Анька сама не своя была. Зарёванная. Аж лицо отёкшее». Я ввожу Раису в курс дела, не скрывая даже самых неприятных подробностей. Хоть и тяжело говорить об этом всём. И стыдно, чего уж скрывать. «И что ты задумала?» Подруга видит меня насквозь. «Мне нужна твоя помощь, Рай. Можешь попросить Пашу, чтобы он по своим каналам пробил адрес Войцеховских? Хочешь пойти и рассказать её мужу всё?» Она улыбается и набирает номер мужа. «Лучше, Рай. Покажу ему это. Я достаю телефон и включаю видео пикантной ситуации Марата с Полиной, предварительно отключив звук, чтобы Аня случайно не услышала. Я слышала, что Полина пообещала Марату, что скажет мужу о разводе, Но что-то мне подсказывает, что об измене и беременности от другого умолчит. Не лезь она к моей дочери, я бы не стала вмешиваться рай. Но пора показывать зубки. И правильно, иначе все так и будут тобой помыкать. Я тебе это давно говорю. Мэр прав насчёт того, что я постыжусь распространить это видео среди знакомых из-за Ани. Но вот муж Полины не из нашего круга, и это развязывает мне руки. Когда Паша присылает адрес... Я оставляю раю присматривать за детьми, а сама еду, боясь, что к завтрашнему дню остыну и передумаю. Мне бы найти о Войцеховском больше информации, но я так взбудоражена и зла, что тратить на это время мне не хочется. Я минут пять стою на лестничной площадке напротив двери в квартиру и несколько раз поднимаю руку вверх, но каждый раз опускаю ее обратно, так и не постучавшись». Я не знаю, что скажу и прокручиваю в голове все возможные слова для начала разговора. «Добрый день, я жена любовника вашей жены. Я жена будущего мужа вашей жены. Я будущая бывшая жена отца ребенка вашей жены. Все больше я начинаю нервничать и трусливо посматривать на лифт, но судьба все решает за меня». В замке вдруг поворачивается ключ, а затем дверь открывает хозяин квартиры. На меня смотрят хмурый, небритый мужик, метра два ростом. Его комплекция давит, и я едва сдерживаю желание убежать по лестнице вниз, словно какая-то малолетка, напакостившая соседям. «Долго ты тут дышать собираешься? Что надо?» «Говорю сразу, бомжей не разнимаю. С шумными соседями не разбираюсь. Звони в 102, а мне завтракать не мешай». Я хмурюсь, не понимая, о чём он говорит». Так погружена в собственные мысли, что его речь воспринимается для меня непонятным фоном. Я моргаю, а затем замечаю, во что мужчина одет. Форма, погоны. Гулко сглатываю. Я жена Марата Арзамасова. Он спит с вашей женой.